глава 55 некоторое время мы отторопило смотрели друг на друга ивушка на нас я со спутниками на неё потом девушка взвизгнула и опомнившись захлопнула перед нами дверь она всегда такая невозмутимо поинтересовался дорг вроде нет задумчиво пожала плечами я просто сейчас зачем-то очень хочется соблазнить илью она не знает я отрицательно помотала головой — Сочувствую, друг, — громила хлопнул земляка по плечу и хмыкнул. — Только не знаю, кому больше, тебе ли ей. Такой щелчок подрядскому самолюбию переживет, — буркнул Илья, продолжая, как и мы, сверлить глазами закрытую дверь. — Она-то да, а вот ты лучше не оставайся с ней один на один. Доведенные до отчаяния женщины бывают очень опасны. — За себя переживай, — огрызнулся приятель и вздохнул. Я тоже вздохнула, искренне сочувствуя и переживая за друга. Потом и Дорг. Не знаю, почему, может, за компанию. Немного повздыхав, мы снова постучались. «Чего вам?» — угрюмо спросила Дряда, вскоре выглянув уже в более приличном платье. «Здравствуй, Ивушка!» — широко улыбнулась я, стараясь гладить неловкую ситуацию. «Ты узнала, где находится дом, что нам нужен?» «Через двенадцать от моего, по этой стороне!» Махнула рукой недовольная девушка и резко захлопнула дверь перед нами. «Очень гостеприимная особа», — заметил орк. Отсчитав нужное количество домов, мы снова постучались. Открыли нам почти сразу. На порог вышла очень красивая эльфийка с длинными белыми волосами, свободно спадающими с плеч. На огромные голубые глаза отбрасывали тень густые ресницы, а завершали образ губы идеальной формы. Женщина окинула нас высокомерным взглядом сверху вниз, причем даже дорого, хотя он был гораздо выше ее, и, сморщив аккуратный носик, спросила, «Что вам нужно?» «Здравствуйте», — сухо обронил Илья, — «старичная стража. Вы можете быть свидетелем преступления. Ответьте на несколько вопросов». «Преступление?» — недовольно переспросила женщина, придирчиво и более внимательно рассматривая нас. «Какого?» «В этом районе орудует банда грабителей. Ваших соседей обокрали. Теперь мы проводим обход всех жителей квартиры. Позвольте войти, это не займет много времени». дриада в столичные стражи? Вам что, вообще набирать некого?» Презрительно скривив губы, поинтересовалась эльфийка. «Дриада – жертва преступления», – возразил Илья, и, видимо, устав ждать, решительно пошел в дом, отодвигая женщину от дверей. «Где мы можем побеседовать?» эльфика неохотно провела нас в свою гостиную и, грациозно, сев в кресло, указала на диван, стоящий напротив. Мы с приятелем расположились на нём, Дорг встал за моей спиной. «Кем вы приходитесь?» — Оливеру Торнсу, которому принадлежит этот дом. Приступил к допросу Илья. «Мы давние друзья». «Но это не ваше дело», — помедлив ответила женщина. «Это не вам решать», — безапелляционно отрезал земляк и продолжил изображать детектива. Я даже восхитилась его актерскими способностями. «Лучше отвечайте на вопросы, дамочка, если не хотите разговаривать в другом, не столь приятном месте. Вы знали, что лорд Торнс подыскивает вам замену?» «Что?» — искренне удивилась эльфийка. «Что за ерунда? С чего вы взяли?» Мы втроем цепко наблюдали за ее реакцией. «Не знаю, то ли девушки действительно не было известно о планах любовника, то ли она очень хорошая актриса». «Илья не унимался». «Не притворяйтесь», — грозно наклонившись к эльфике, потребовал приятель. «Мы все знаем. Это вы убили дриаду, с которой ваш друг собирался заключить договор на оказание любовных услуг. Из ревности, не захотев мириться с последующей отставкой». «Что?» Снова изумилась женщина, отшатываясь от лжедознавателя. «Лучше признайтесь, облегчите душу», — напирал Илья. «Что?» — заела эльфийку. Она ошарашенно захлопала глазами и вскочила с кресла. «Да как вы смеете? Какое убийство? Вы же говорили грабеж. Вы чокнутые. В чем меня обвиняете? Не знаю я никакой дриады, и мне плевать, с кем собирается спать Торнс и какие договора заключает». «Какая отставка? Мы не любовники! Чтобы я связалась с человеком? С ума сошли! У меня муж есть!» А Торнс лишь любезно предложил пожить в его доме, пока я по семейным делам в вашем городе. И Илья сдулся, растерянно смотря на женщину и не зная, что сказать. Лично я была склонна поверить Эльфийке. Уж очень натурально она показывала презрение, почти брезгливость, говоря о невозможности любовной связи с человеком. Раз она не любовница, то и смысла убивать березку не было. Земляк, похоже, пришел к тем же выводам и сейчас отчаянно искал способ выйти из положения. «Ну уж что ж, нет, так нет», — спокойно развел руками наш самоназначенный следователь, поднимаясь с дивана и дружелюбно улыбаясь. «Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вы вот видите, много это времени не заняло, а вы нас пускать не хотели». «Вон!» — оглушительно завопила женщина, указывая нам на дверь. Мы смущенно поторопились на выход. «Кажется, это не она», — задумчиво произнёс Илья, когда мы шли по улице. «Определённо не она», — согласился Дорк. «Да, неудобненько вышло», — заметила я.